11. Я прислушивался к голосу диктора. Голос был еле различим, а картинку от меня закрывала черная фигура монахини. Вместо голубого экрана передо мною были только ее зеленые глаза. «Вольф!» Михаил Михайлович поднялся с дивана и прихватил за плечи Вольфа. Физик развернул окаменевшего от страха юнца и спросил, «Ты съел?» последнюю каплю. Вольф покорно покивал, и Йоффе вложил в дрожащую руку горе-фашиста сотенную зеленую купюру. Вот ты и слетай за коньячком, быстренько, пулей. Одна нога здесь, другая там. С этими словами Михаил Михайлович мягким пинком выставил Вольфа из квартиры. Черноволосая молоденькая дикторша на экране кокетливо оправила шелковую белую кофточку и сделала серьезные глаза. Сегодня, в двенадцать часов дня, в самом центре столицы совершено новое жестокое преступление. В помещении женского клуба… Грохот лифтовой двери заглушил ее голос. «Я не утерпел. Вскочил с дивана, и монахиня-призрак тут же заняла мое прогретое место. «Дура! дурая прошептала хрипло она, указывая пальцем в рот молоденькой дикторши. «Это была моя тема! Украли тему!» Выстрелом в упор убита хозяйка и директор женского клуба Валентина Мармеладова. У дикторши были превосходные белые зубки, но она старалась не улыбаться. Еще одна мафиозная разборка, и опять гибнут невинные люди. Тяжелые ранения получили три сотрудника охраны клуба и две посетительницы, все ускоряя и ускоряя темп своей речи читала она. Первой на месте преступления оказалась наша коллега Арина Глазьева, Ее автомобиль находился всего в сотне метров от ворот клуба. По всей вероятности, пуля попала в бензобак. Пошла хроника. Объектив скользнул только краешком по белому зеркальному холу по мертвому телу директрисы, пробежал по лестнице, потом по мощенной дорожке между деревьями, махнул по забитой парковке и остановился. Глухой женский стон заставил меня глянуть на журналистку. Арина Глазьева сидела неподвижно. Она вцепилась обеими руками в деревянные подлокотники. Я заметил осыпавшийся маникюр на ее ногтях. Наверное, она прокусила губу. По подбородку ее медленно стекала капелька крови, но зеленые глаза будто высохли. Изображение, развороченной взрывом белой «Волги», сменилось изображением скорой помощи. Телеоператор поймал самый интересный момент. Два санитара как раз накрывали простыней совершенно обгоревшее тело, лежавшее на носилках. «Машины жалко. Я как чувствовала. Чувствовала». С трудом разжимая окровавленные белые губы, громко всхлипнула женщина. «Понимаете, — она немного заикалась, — понимаете, кто-то забрался в мою машину. Она всматривалась в черный жирный труп на экране. Не могу понять, кто...» Голос журналистки мгновенно сел. И следующую фразу Арина Михайловна произнесла еле слышным свистящим шепотом «Неужели это Анна? Несчастная девочка».